Все, что было между ними, бульем поросло, и на этом пора поставить точку. Огни даже полюшку к нему не пускает. Разве он дурак, сам не видит, что их разделяет пропасть? Право, отец, что удержал его в тот вечер. А то бы все подумали, что он навязывается ей, мужья. «Папа, скажи, ты сильный?»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 Кинулся на штурм по крутому склону. Камни летели из-под ног. Демид срывался и чуть не упал кубрем вниз, но успел уцепиться. Удержался. Три часа он бился, весь взмок до нитки, но одолел подъем. — Сила есть еще в ногах и руках! — восторженно озирался он с макушки татар-горы. Вдали синели тайга,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 Один подавал распаренные в печке прутья, другой, по примеру, дяди, вплетал прутья в корчагу. э е, тут рыбалкой пахнет, — начал Матвей, как только принес ногу через порог. — Ну, а мы вот пришли к тебе в гости. Демит смутился и ногой отпихнул связки прутью вместе с корчагой. Матвей крепко пожал ему руку, пальцы слиплись. — Ну как, в силе?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 — Нам как раз такого человека и нужно. — Ну, а как здоровье? — Не жалуюсь. На днях поднялся на татар гору по Коршуновской стороне. — По Коршуновской, — уставился Матвей. — Вот здорово, это же, браток, для альпинистов. — Ну, тогда ты нам вполне подходишь. А я-то думал, ты совсем сдал. Вот даешь. — Значит, сосватали. Выпьем, братцы, за демида, за сибиряка кремниевой породы.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 Подступилась к нему расторопная Мария. Угощайся, солониной-то своя домашняя, груздочки вот, огурцы. Живот у меня сегодня что-то купорит и купорит. Поел вчера в чайные колбасы, и вот второй день все купорит и купорит. Эх, бедняга. Но это мы сейчас поправим. Раз купорит, надо раз купорить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 Тебе вот теперь подвалило счастье, дочь, как-никак, а может и мне откуда с неба свалится пара сынов? Черт, черт, не шутит. А я был бы рад, ей-богу, рад. Вся белая не стекалась на первомайский митинг. Дул легкий ветерок, прискались красные знамена. Престарелый Андрей Пахомович Вавилов, и тот не усидел домом.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 Андрюшка встретил прадеда у трибуны. — Ты куда, деда? — спросил он, весьма озадаченный появлением худущего старика с вислыми белыми усами, да еще бодрого на шаг. Старик даже не взглянул на такую мелочь, как Андрюшка. Неестественно, прямо держа шею на ссохшихся костлявых плечах, не разгибая ног в коленях, шел он вперед, глядя куда-то поверх таежного горизонта. «Деда, а, деда, ты куда?» Скособочи в голову старик пригляделся к Андрюшке. «Ты чей пострел?» «Я-то Вавилов. Ты что, не узнаешь меня, деда?» «Ишь, как хлестка режешь». «Чей будешь, говорю?» «Да Вавилов, детка!» О, Вавилов! Разве я знаю всех? У меня пострел. Одних сынов было девятером, да дочерей семеро, да трех старух пережил ядрена» зелено. от них сколь народу пошло, соображаешь? Вот и спрашиваю. От чего отводка? Этакий побег отделен. От Никиты аль, Катерины. Я Степана Егоровича. Степанов? Ишь ты! Андрей Пахомович помолчал минуту. Что Степан не зайдет ко мне? Возгородился? Да ведь он сейчас в Берлине. Ишь ты, в Берлине. Вот оно как! Обернулась война с Гитлером. Славно. В Берлине? Экая даль. Чужой державе, значит.